26. 26 февраля а, вот тут присутствует у нас одна новый, новый, новый человек. человек вот он вам задаст вопросы ну и я что там есть еще да. меня интересует планета сатурн какая связь планеты сатурна в мире энергетическая Планета Сатурн, по, если по литературному выражению, по, является представителем луча разума, активного разума. Планета Земля якобы тоже является представителем этого луча. Это действительно так? Нет. Mm -hmm. Планета Сатурн – это планета э, душ, которые не прошли эволюцию в других мирах. Давайте скажем так. Сам вопрос уже о неверности. Вы говорите о связи. Мы говорим вам, что связано все. Но не значит, что можно выбрать что-то, что чтобы вы бы назвали лучом. Далее. Как вы представляете мир умерших планет? Ну, это литературные такие данные, можно ли не верить? Вы должны верить не, не литературным данным, а тому, что подскажет вам сердце. Если вы уже спрашиваете, вы уже сомневаетесь. Окраска а... растительности Земли является ли Именно эманации Сатурна дают ли зеленую окраску земли? Давайте скажем так. Вы желаете голубая планета. Но Насосидая другие, чтобы придёт к вам, они видят другой цвет. Будут другие понятия и другие нервы. Для вас? Да. Она голубая. Для многих не существует даже колец. Есть миры, Где вашей земли нет? Нет. Один, два, три. А являются ли кольца Сатурна символом ограничения? Нет. Ну, вообще присутствует какой-нибудь символизм в этих в количестве кол колец. Вот они что-то обозначают. Символы создаете вы. И вы дают интерпретацию им. Никто иной. Относительно сознания. Ну, то Почему сознание дает? Разве сознание вы создавали символы? разрисуете? рисуете картину сознания? Нет. Это чувства ваши. Играя в ваших чувств. Сознание воспринимает их. И говорим пополам, кое-как перевод. Это перевод на, на наши понятия, да на земные, допустим. На да? понятие сознания. Mm -hmm. Относить сознание неверно все, чем бы вы ни занимались. Ибо все это ложно. Ибо ваше сознание не видит все. Эволюция человека проходит. Проходит, допустим, от физического эволюции физического человека, затем эволюция эмоционального человека, ментального и так далее. Так ли это? Вначале? Вы имеете физику? Да. Разве? В самом начале нет. Я не помню. Вы говорите. о спирали. Когда-то вы имели ваше понятие фирмы, тела. И тогда уже вы дали физику. Но уже и тогда вас можно было назвать человеком. И тогда вы были гораздо человечности, Ибо вы не имели той грубой физики, что имеете сейчас, и которая делает вас раба. Далее ваше понятие вы грубели. И как вы говорите, количество и качество Вы должны врубить до той степени Что самим, самому сознанию Будет трудно бороться с физикой Тогда она само откажется от нее Тогда, в вашем понятии, вы будете уже утонщаться Вот вам и спираль Утонщившись Вы достигнете много И будете называться всех и так далее И тогда придет снова Снова пойдет физика. И снова будете грубеть Иной видок спирали. Но то уже будет другая физика. И далее, и далее. На одном из веков находимся и мы. Потому мы говорим вам, что вашей физики у нас нет. Хотя у нас есть тела. И мы тоже хотим от них избавиться. Это значит понятие относительности существует, присутствует здесь, понятие... Вы ограничены. Вы живете в маленьком мире. И в этом мире вы ограничены и ограничены ваши понятия. И чтобы вы не нашли, какие бы великих тайн не открыли, эти тайны действительно только для этого мира. Дальше, в других мирах, вы будете искать новые тайны. И старые будут забыты, и уже не будут нужны. Но ведь существует, для чего, для чего же существует тогда эта земная эволюция? Она ведь дает какой-то результат, наверное, сознанию. Мороза, царь, Мы раз отрицали Мы вам когда-то говорили, что вы были в тех мирах, где не было земли. И земля для вас была раем. Земля была для тем миром, о котором вы хотите и говорите сейчас. Вы пришли в этот мир, и что же? Вы растерялись. Вы не знаете, что делать. И вы увидели, что вы опять приобретаете плоть. И не поняли к чему. И решили, что вернулись обратно. И сделали неверный шаг. И многие оттого ушли. Лишь ушли и вернулись. Вместо того, чтобы продолжить. И сейчас многие, уходя туда, ваше понять, куда хотите вы, приходят и начинают получать физику. И ну, и ну физику. Они пугаются возвращаются сюда. Хорошо, если в них нет зла. Но чаще приходит зло, либо ограничены. Либо не хотят, чтобы повторили их ошибки. Действительно, <связь> существа планеты Ра... Венера дали людям разум. Мы делили людей разума, людей разума, то есть земных людей. В вашем мире. Да. Луна наша мать, мать физического, физической земли. Луна моложе вашей земли. Скажите, а Луна вообще она откуда в Солнечную систему вошла извне или была уже где-то там на планете другой какой-нибудь? Солнцисистема? Да. бизнес Мы говорили вам о щите. Угу. Луна это щит Земли? Да. Это щит. щит. Но и беда ваша. Ибо не дает вам эти дали. Астральный мир планеты нашей планеты ограничен Луной? Нет. Человек. Мы говорили вам Один, а, а вы говорите Вы ограничены только в вашем мире, в этом мире. В этом мире, и значит, астральные тела, и любые другие относительно вот этого мира, только этого. И они ограничены этим миром, границами этого мира и не более. Выходит, что мы, наша планета, это маленькая частица единого огромного организма. И причем частица, наверное, довольно грубая. Почему? Чтобы вы не первый, не последний. Далее вы говорите, организм вы не можете представить. Потом называете организм. И будет вам верчи. Хотя в то же время вы противоречите себе. Почему вы не говорите это слово, когда вспоминаете? О мирах, в которые хотите попасть <кười> <кười> Получается, человек аналогичный как Давайте как? так Нет слов пустых Любое вами произнесенный Уже ставит рамки Если вы видите организм Вы уже ограничены этим словом а Вселенная, физическая вселенная Безгранична? Физическая? Нет то есть есть ну, как край где-то где конечно физика не может быть безграничной поймите ваш мир состоит из одной физики другой мир из другой. и далее далее а это все материальное дух это материя в самом тонком своем проявлении наверное. Это... давайте скажем так Синтро. в любых мирах есть физика у любых Вы говорите о тонких и более тонких. Да, в вашем мире есть тонкие тела. В другом же мире, как вы говорите, выше вас, самое тонкое тело для того мира будет грубым. И наоборот, ваше самое грубое для более низшего, но только в вашем понятии, является уже тонким. Скажите, а низшие миры? присутствуют то ну это здесь они присутствуют но в чем в эфирных планах существуют демонические так сказать меры низшие миры грубые то есть бессознательные в вашем мире существуют все боли до вас и некоторые выше Поймите, только ваше понятие. Присутствие тоже в мире вашем. Человек. Человек. Ну, возьмите, возьмите атом. Он же делим, делим на множество. И эти множества являются мирами. Если хотите, пусть будет ваш атом пятым миром. Составляющие этого атома Первый, второй, третий и далее Ну вот современная астрология Вообще далека от истинных понятий астрологических Нам далека сознания Ибо когда вы просто гадали, Вы были чистее Сейчас чаще всего Вами командует разум Но человек разум не должен развивать разум? Сознание должно развиваться. Безусловно. Но оно не должно царствовать. Оно должно быть на равных со всеми. А вы замечаете? Наверное, да. Что больше вас? Сознание? Или иного? Если что-то и новое, что вы делаете с этим? Но ну, это ведь, наверное, зависит от нашего восприятия мира. То есть одна, в один момент мы воспринимаем эмоционально больше эмоционально, другие, в другой момент больше может быть какими-то чувствами, если можно так назвать. другие моменты разум, еще другие, может быть, даже логикой какой-то такой. Интуиция даже иногда. Что? Даже вы. вер человеку, у которого не развится сознанием. Ну разве на чувство? Даже вы его обвините в вмешательстве. Разве нет? Понял. А там, Потому что сознание руководит вами. Да, бывают мгновение, к сожалению. Когда все-таки сознание осознает, кто он. Ну, ведь... Но ну, это бывает редко и чаще. После того вы впадаете в галанхоби. Ибо опять же сознание вступает во владение, но помнит, что на них всесильна и приносит вам грусть. Вы называете печаль, горе, и Именно тогда приходит к вам неудача. Именно тогда. Ибо сознание старается оградиться. И делает это довольно успешно. Но ведь нас учат... То есть люди, познавшие, может быть, больше нас, обыкновенных людей, так сказать, они нас учат развивать свое сознание. Это значит, это не так? Почему? Мы же говорим вам, что вы должны развивать сознание, но не ставят чего. Далее. А вас учат все. И правильно, и нет. Любой жест даже вас учит не ваше потустороннее. Потустороннее. А если будет не потусторонней, а все будет в одном, тогда что произойдет? В этом мире вы не сможете объять все. Ибо вы ограничены. Ограничено ваше сознание. Ограничены ваши чувства ограниченной силы, что находится в вас. И все тела находятся в оковах. Поэтому в этом мире нет. Мне Потому нет. и учат вас, что вы должны пойти в мир огня или далее. Сознание это частица со, то есть сознание, именно знание. Значит, можно и сочувствие, то есть со чувства, Все развивать в равной мере. То есть все должно быть гармонично вот и подумайте. Вы говорите сознание. Наш вы должны идти, имея знание. Да. Но не значит того, чтобы сознание было во главе угла. В угла. Один, два. Один. Два. А такие личности, как Христос, Будда, Кришна, ведь... Они тоже стояли, наверное, на определенной ступени развития, но их ограничивала физическая оболочка. Они тоже не все в этом мире. В этом в мире, мире, да. В этом мире даже Бог будет усилен. Ибо будет ограничен. Ибо чтобы прийти сюда, он должен одеть ваши одежды. Иначе он не сможет сделать ничего. Потому что он не будет влиять на это Дальше вы Приходящему Богу будет трудно бороться с вами. Ибо все мысли ваши реальны и физические. И в том болоте он должен найти чистый родник, чтобы напоить вас, вас. Один. Два. Скажите, почему левая рука у него не в щепоте? А мы говорим, вам. А щипот. Ну раньше было щипот. Сейчас кто были раньше вы? А, а понятно. Так. Вот даже были бы замети? Да защит. Ну да, на прямую руку. Зачем? На гребовую аплиту. Можно mm. спрашивать. Да Мы говорили вам, не будьте в Голова, а вот подумаешь. Голова, свет. Но. Ноги, вы всегда считаете, на то, той и связывались с грязью. Но. Ибо земля, по которой вы ходите, питается тем, что вы сбрасываете. В вашем понятии земля отстранена. Вы выходите по ней, не Угу. Человек создал своими своими мыслями, будем так говорить, эмоции, а миры какие-то свои, наверное, присущие может быть нашим таким, су сугубо земным вот таким, то есть понятие. Человек после смерти должен, я так думаю, что он должен пойти по более правильному, то есть в чист, чистый астральный мир через эти нагромождения, если он сможет это сделать. Это так? Вы пойдете в тот мир, о котором мечтаете, или знаний. Если вы не верите в Бога, вы попадете в мир пустоты. Если вы верите в островы и дали, и тем более, если вы создали сам, а есть нос таких миров, вы попадете в этот мир, созданный вами. Вот вам и ад, или рай. Все зависит от того, что вы натворили. как же тогда можно принять чистое? Потому он дают вам чистое. Приходят к вам и дают вам чистое. Чтобы вы верили в чистоту и пришли в нее. Если не было бы учителей, что вы придумали? Что придумали ранее? Дикие ваши понятия, когда Бог не посещал Кто? Они представляют свои мире. Охотник представлял мир, где много дичи. Ну что ж, он приходил в этот мир и был дичью сам. Пришли в вашем понятии боги и стали учить вас. И вы стали думать о тех мирах. И стали попадать туда. Но беда в том, что вы искажаете. и и придумайте сами. Вам говорят о том, И вы тут начинаете представлять, заметь, вы это представляете все-таки физикой, <смех> Далее, сознанием, потому и придете в мир, который придумали сами. Ну, если вы создали его плохим, если вы, говорите, наказали темные силы, ну что ж, со всеми ими вы встретитесь в том мире. Совсем, Ни один не упустит Ни одна мысль не пройдет мимо. И потом говорят вам, чтобы мысли ваши были чистые и о мирах чистых думали. Тогда и придете в чистые. Скажите, а цвет ауры как-то определяет? Допустим, развитие человека так? Или его эволюционную ступень, допустим, как это можно по -другому? Нет. Не определяет? Ну, подумайте сами. Цвет ау. Вы когда-то говорили, что идеальный цвет, в вашем понимании, это белый. Многие говорят, что наоборот, не ну, должно быть никакого цвета, ибо цвет это уже что-то. А вы должны полностью избавиться от физики. То есть вы не должны иметь никаких тел. Иначе культуреша. Умею действительно умее речь. Другие нет. говорят о различных цветах и стараюсь, вы что, получается? У вас цвет один. У другого другой. Он вам скажет, мне не нравится голубой, я люблю красный. Вы будете с ним спорить. Но это же не значит, что миры, в, в которые придете, будут зависеть от вашего спора. Или от этого изменится ваш характер? Я, наверное, неправильно поставила вопрос. Я хотела сказать, наверное, от качества, от качества, от чистоты, наверное, ауры, да? Как вы определяете чистоту? Давайте скажем так, чистота цвета. А По каким понять вы можете определить? Этот цвет чище, этот нет. Не цвет, а именно, ну, может быть, ну как вот как дым, допустим. Это разве чистый свет? Если аура смотрится как дым. Простите, ну... но и дым может иметь цвет. Логично. Мне пошкод. Все ясно. Спрашиваю. Скажите, а различные болезни человека, физического человека, имеют связь, наверное, более глубокую, то есть от его уровня развития от сознания, от астрального восприятия других, мысленного, наверное, так. То есть, скажем так, нет болезни, которая была бы чисто физически. Нет таких болезней. То вы настраиваетесь. вы говорили о вибрации. Ну, представьте, Вы имеете плохое настроение, соответственно вибрации. Вы потеряли цель жизни. И вот он старость. И вот он болезнь. И вы возьмете спрашивание по медицине и найдете себе множество болезней. И рано или поздно они появятся. Потому что вы станете думать о них. Вы мне скажете, ребенок не знает о болезни, но болеет. Нет. Ребенок знает. Ибо мать его знает, и мать его болеет. Значит, все болезни мы сами себе придумываем? Давайте, заходи так. Вы меняете вибрации. Болезнь – это всего лишь нарушение ритма. Изменения вибраций. А как определить, какие... Ну, конечно, это, наверное, чувства, положительные эмоции, наверное, будут более благотворительно действовать на организм, на физически, чем отрицательные, наверное, так? Нет. Не всегда. Просто должно должна быть умеренность В вашем понятии. Mm. Нет. вибрации плохих или хороших. Есть только реакции. Реакции физики на эти вибрации. Мы говорили вам о постоянном движении. Вы говорите о вибрациях. вибрациях душ и далее. Каждый атом вибрирует. Вы знаете об этом. Они вибрируют в ритме. Приходит что-то из них и меняет этот ритм. Что? Тогда участок в уже и на до для тела. Вот он и рак. Я недавно сегодня буквально прочитал насчет электростимуляторов, таблеток в ну, принимаемых внутрь, которые издают импульсы, кстати. И организм по нервному окончанию, там внутри организма эти импульсы стимулируют э, какие-то органы. На, на Западе сейчас продается. Называется живое. Ну, короче, называется что для оживления организма, что я, например, забыл. Вот. Вообще электростимуляция она как плюс или минус, вы так на нее смотрите для именно организма. Простите. Что вы спрашиваете? Это лидерский топ. Плюс это или нет? Нет, я не стал том может убивать, но может и согревать вас. И даже таблетку может убить и согреть вас. Далее. Вы все больше и больше для этой техники. Да. Она помогает вам. Но чем больше будет помогать она вам, тем больше вы будете раба. Придет время, И вы не сможете уже жить без этих стимуляторов. Дальше вы создаете генератор, который будет восстанавливать все ваши вибрации. Иными словами, вы создаете прибор, который сможет создавать тонкие меры. А если быть точнее, это и будет ваша смерть. Смерть человека. Но не физики. Mm -hmm. И вы уже потеряете свое истинное. И останетесь роботами. И заправляете с роботами. И кто-то другой придет и вселит уже иное в ваши тела. Ибо ему легче получить готовую физику, чем создавать свое. А вот вам и роботы. Скажите, а инопланетные сущности, если так можно выразиться, э, живут среди, ну, будем говорить, Люди. людей, то есть более, ну, так, коренные жители. Коренные жители. Более чем думаем. То есть мы все, наверное, на, наверное, в этом смысле инопланетане, наверное, да? Если брать глупость, mm -hmm. то да. Mm -hmm. Но если говорить вы о данном, То множество. Множество, что прошли внизу. Множество те, кто ушли вперед, не испугавшись и не понявшись, вернулись. Чаще это те, кто мешает вам идти вперед. А если бы они пришли туда, испугались и думают, что ошиблись. И тогда только по проказе. Проказа – это болезнь, наверное... Очень глубокого. То есть психич Это, наверное, человек пси, с очень психической энергией, наверное, неважно не живет. Мы говорили вам, что у вас есть болезни. Ну да, это понятно. И имеет духовные корни, так сказать, и душевные. Ну, эфирное тело является проводником. Если бы эфирное тело может быть боли, больным, тоже Да, любое из тел может быть больным. Это опять же результат. Да, верь. Как правило, они все и болеют. Иначе вы были бы уже совершенно. А человек, физический человек, вот сейчас на данном, на данном этапе находится на, допустим, в пределе своих именно совершенства физического тела, именно вот такого грубого этого тела. Нет. Или он еще будет болеть? Нет. Нет. А вы подумайте сам. Тогда... Очень легко умираете. Вас очень легко убить и дать. Вы должны получить ту физику, что вы называете бессмертием. Стать действительно бессмертным. Тогда будет предел. И уже тогда вы желаете смерти. Ну, правда, как смерть. смерти. Не правда? Каков ваш характер? Вы мечтаете бессмертие, а получив его, будете мечтать о смерти. А тогда, если человек, когда человек разовьется, ну, как говорят, седьмая раса, допустим, да? Это человек вот именно в этом круге разовьется до своего предела, то есть возможного предела в этом круге. В этом мире. Дальше. Мы говорили вам о спирале. Пожалуйста, вы пойдете на следующий виток. Мы сказали вам, что вы придете до более грубых, до той степени, что сознание, само сознание, сама физика уже захочет сбросить тебя вверх. И вы туда будете уточаться. Утащитесь, пойдете на новый виток и снова будете получать физику и так далее, и так далее. Почему же? Предел есть? Есть. Предел есть. Но только в вашем мире его не найти. Но ведь, наверное, Вселенная наша тоже эволюционирует. И тоже есть какой-то предел. Предел а Вселенной? Да. Дальше? Вы не можете забраться даже с более низшими мирами. Кто ниже вас, вы просите дальше. Но ведь недаром говорят, что Человек это маленькая вселенная. Но ну, мы хотим, наверное, разобраться. Простите. Если вы не знаете, там будет заумножение, вы сможете вырешать что-то? Нет, конечно. Так. Сознание не сможет дышать, Но мысли можно проникнуть, ведь известно всем. и вообще это далеко, куда угодно. Вообще. Далеко? Только туда, куда хватит сил ваши мысли. Неужели вы думаете, что мысль бесконечна? Она тоже имеет силы. Ибо мысль ваша все-таки тоже физика. Только более тонкая и все. И она тоже имеет предел. И, как правило, предел является вашим миром. Даже самое тонкое тело не перейдет в другой мир не сможет сделать того, ибо она иметь предел. А существуют ли души, которые, ну, можно сказать, умирают? То есть они... Мы же говорили вам, мы же говорили вам, что да, существует. если вы не верите ни во что, но это бывает очень редко, то вы вот попадаете в ничто. А вот монада, понятие монады, вот у нас очень часто это упоминается. Монады – это вот та самая Божья искра, будем так говорить. То есть это... Она не покидает. Да. Она дальше... Она подойдет. просто потеряет личность. Так. Вот я Ваша хотела... я. Я хотела вас спросить. Вы как-то на контакте говорили, что вы смертного, то есть с кем мы ведем диалог, вы, мы будем так, да, хотя вы мы не знаем, как это выразить словами значит вы наша личность то есть совокупность каких-то свойств мы находимся свойств. на одном из ветков, но мы не можем и не имеем права говорить о низших и высших ибо в нашем мире стерты границы низших и высших ваша беда в том Чтобы весь мир разделили. Разделили, разложили по почкам и забыли, где что находится. Ваша память, это уже мешает вам. А мы вам говорили об отсутствии ее. Вообще нужна память, если вы видите все. Ну, а значит. Она не нужна. Ну, вы... вы же надеетесь на память свою. И, как правило сознание пытается найти в этой кладовой что-то. Вы пытаетесь вспомнить и не можете. И вспоминать только тогда, когда сознание уже плюнуло на это дело. И уже только чувства найдут вам все, что вы хотите. Чувства. Чувства идут. Пойдем. Вот опять же выиграть по теориям Человек должен свои низшие энергии трансформировать в высшие, то есть поднять, как бы, ну то есть человеческое тело, наверное, является все таки символом высших выражений, ну выражение более высших сил или как да, сущности, как это можно назвать, я не знаю. Ведь все органы, наверное, являются символом той силы, которая у человека м проявилась. Вот э, действительно, что нужно в э, своей э, низшей грубой энергии, то есть представителями, допустим, не перед представителями, а как бы э, выражением которых являются центры, низшие, их совершенствовать, эти вибрации до более высоких, и поднимать э, до головы. Давайте Это... скажем так. Во-первых, вы не должны... Одно только это слово говорит о вашем долге и обязанности. Ну, это... Если вы говорите по об обязанности, то уже вы не будете делать это истинно. Да, вы скажете, это просто литературный язык. Но простите. А вы говорите, каким языком? Поэтому давайте не будем говорить, должны. Вы должны жить. Вы просто живите. Живите, как подсказать вам чувства, сердца. А если вы будете говорить о долге, то это говорит ваше сознание. И сознанием вы будете совершенствовать себя. Ну представьте, снепор рисует картину. Хорошую он ее нарисует. А если говорить о долге, значит вы уже о сознании. Бог создавал вас не для того, и не от того, что он был должен. Если хотите, он просто хотел. Он просто мечтал о каком долге, говорите вы. А мы должны. Мы должны верить, мы должны идти, мы должны то-то, то-то и то-то. Вы -то. уже заранее уже расписали, что вы должны делать. А вы итоге не делаете ничего. Эти тебе не наверное. Пойдем. Мы никак... А, вот и красное излучение, а и ультрафиолетовое, это два, два разных, две разных совершенно вибрации. Как? Вибрация одна, Разных частот. частот. Скажите насчет вот пустоты, которую он создал прибор. Вы сказали как-то, что мы, мы должны ее заполнить. Мы должны ну, ну, так сказано. Вот. Скажите, а если там появится биологический какой-нибудь? объект, ну, допустим, человек или кролик, там, что с ним будет в пустоте, вот такие чувства он может испытывать там, ну, или, во-первых, во он там не появится как бы он этого не хотел, на то, на и пустота далее, могу же заполнение, простите когда-то вы мечтали и создавали реальное только слово Почему же вам не сделать это сейчас? Если вы не можете сделать мысль, она не управляет. Сделать туда хотя бы слово. То есть надо в этот прибор сказать что-то, что ли, и там появится. Ведь слово, в принципе, и попутно еще содержит и мысли, какую-то облегшую да. конкретную форму. А может быть наоборот, мысли содержат слово. Да, согласен. Мы, так это верно? Ну, Вы произнесете это слово Значит, вы уже множество колебаний Уже будет совершена мысленная работа Мысленная работа совершит физические, химические реакции Чтобы произнести это слово Вы согласны? Согласны Согласен. Потому и действуют все заклинания ваши Ибо вы произносите их Уже произносите и совершаете много работ. Совершив эту работу Можно будет достичь Но что произнесете вы? То. да ну, гру, гру, грубо говоря, можно там создать материальный объект в, в, в, в, этой, в этой пустоте нет мы нет. же говорили вам, пустота, а вы говорите о материи ну, как мы, мы можем заполнить пустоту, исконно? а вот и подумать. Хорошо. вот вам, вы говорите о более тонком-тонком и тут говорите о материи ага. ну, давайте скажем так Вы создали нечто Что можно назвать Первой материей Ясно Вы помните? Нет. Тогда вспомните дальше Что говорили мы Наверное, раз, вот. и подумайте Но это не значит Что вы стали Богом вы Нет Вы просто сумели Вы ибо, Либо вы использовали ту пустоту Что среди вас Вы не создали новое Вы просто собрали ну, Вы сказали Природа боится пустоты как-то Да? верно помню Боится пустоты В вашем мире Даже в вашем мире Пустот достаточно много И природа не боится их Ибо ваше понятие Пусто Вот там есть много иное Простите, что находится между атаками? Пустота? Поля какие-то, братцы? Силы? Силы, да. И вы не можете назвать эти силы, хотя уже говорить о науках. И вы используете эти силы, хотя не знаете, из чего они. И вы доверяете им свою жизнь. Вы создаете приборы, которые будут лечить вас. Они ведаете что может быть, леча физическое тело, вы убиваете какое то одно из других. Вы не думали о том? Нет. Если вы берете массажер, начинает массажировать вам хорошо, вашему телу, а хорошо ли другому? Вы не подумали об этом. Вы становитесь вибрации, Все сын из вибраций. Литрический ток, таблетки. Все это вибрация. Вы ну, представьте, для вашего грубого тела может быть вибрация хороша, а для более тонкого вы можете быть физически прекрасно здоровым, но одно из тел может быть даже убито. А ну, есть универсальная вибрация? Универсальная ну, вибрация? Универсальная ну, есть... вибрация? Да. Что вы это можете представить? Даже сейчас. Подумайте, как вы представите универсальную вибрацию? Нет, то есть для всех тел, чтобы она будем быть гармонично, так сказать, не разрушая других тел подходила. Бывают такие вибрации. Как правило, для более грубых вибраций уже хороша более тонкая. Здесь да. то принцип модуляции. Вы да. любовь любовью является вообще? такой вибрации. Весь мир стоит в вашей вибрации. Я про любовь не Простите. А любовь не находится в вашем мире. Живо... Есть животные более совершенные, чем люди в физическом теле. Да? Так, скажем, есть на земле? Есть, нет. На земле нет. А растения? Нет. Рис вы немного правы. Да, растения более ниже животных. Животные ниже вас. Но они все же чище многих вас. Ибо у вас больше свободы для добра и зла. Гораздо больше, чем у животного. Вы представьте растение, которое не может даже двигаться. Если оно совершает зло, то совершает, как правило, только себе. А вы же можете справлять везде. И хотя растение влияет на вас, но столь значительно, ибо вы сильнее ее, бы ваши вибрации больше. Это даже, наверное, можно а, видеть на примере комнатных растений. Если хозяева благожелательные, доброжелательные, люди, то у них и растения лучше растут. Наверное, так? Да. А если наоборот? и растения убийцы. Растение убить? Растение убить, конечно, меньше. Разрушитель. нет? То есть у растения есть свой характер, они есть свой разум, так сказать, какой-никакой, нет? Своя воля, которая... Да оно животное. Почему же нет? Скажите, вот... Растение нет. может не понравиться хозяину. Оно может его в другого полюбить. Угу. Uh -huh. И тогда... В той же комнате. Один будет чувствовать себя прекрасно, а другой тяжело. Нет. А, скажите, сегодня, не сегодня, не на днях прочитал, что деревья скрестились с клетками человека. И вроде поющие деревья уже сделали. А что это Что? Какая Ну почему? В газете написано. Возможно, курсы ну, дали. Вот я и хотел подтвердить. Но лично я как-то. Мне нет основания не верить что... этой информации потому что, ну так же, в принципе, как и верить, но почему то верится. Что на Муру невозможно. Давайте, скажем так, когда-то один из вас пытался у нас выяснить, был ли там-то, там-то контакт, прилетали те или те. Да. Простите, мы будем за вас думать? Мы за вас будем делать все. Если мы вам скажем, это вено, это нет, вы будете верить, вы будете сомневаться. А мы пришли для того, чтобы посеять у вас сомнения. Да. И потому придет время, когда мы вас объявим ложицами. И поможем другим, чтобы вас назвали лжецами. Да. И тогда посмотрим. Верны ли вы себе и тверды ли ваши идеалы? Скажите, а человек развоплатился, то есть умерший, сбросивший, будем говорить так, физическое тело, допустим, если он был, ну, не очень, будем говорить так, чист? душой. Он может в следующей жизни или одной из следующей жизни быть животным телем, попасть в животное тело. А то на слишком может быть нечисто. Это мало вероятно, случается очень редко. Как правило, это уже решается не здесь, не в этом. А туда, так куда он придет сюда. Нет. А вот. Нет. Не меня... должно случаться бы не были это не случается но если все же произошло то беда вам скажите вот такие злые говорит гении как я не знаю можно называть либо фамилию нет, нет. ну вы знаете в истории человечества были такие разрушители допустим Они, вот, вернувшись на Землю... Вот снова злыми гениями? Да, нет, вот... Давайте скажем так. У вас когда-то была легенда, что умирает человек, меняет полярность. Если он был добрый, то, слышишь, жизнь будет злой. И так далее, и так далее. Поверьте, это действительно только для тех, кто верит в эти полярности. Злые Да, но злым гель нему стал только с того, что он неправильно воспринял. Иначе, можно было бы сказать так, человек, обладающий огромной силой, оно превратил ваше понятие во зло. Вы простите, нет чистого зла. Да, он совершил вам зло. Но вы, увидевший его, познали, что это, и будете. Другие. Вы будете бояться того зла, будете бояться творить его и даже. Если вы будете жить вечно в раю, не будете знать, что такое зло. Простите, а какой энергии тогда мы будем говорить вам? Если вы будете просто прирученными и не более того. Скажите, вот сейчас идёт в России будем говорить так, как бы возрождение православия, православной веры. Ну вот, как-то люди, которые принимают эту веру, как становятся какими-то безжизненными, что ли. Ну что ж, мы же говорили вам, что вы это делаете сознанием. Многие приходят из любопытства, им становится интересно. Многие, либо мода, но сознание ваше, многие молятся и кричат, мы верим, мы идем к тебе, Боже. Но кричать это сознание. И когда придем к нему, он скажет, я не знаю вас. У вас это уже описано. Сердце, значит. Сердце это такой самый, наверное, чувствительный индикатор, что ли, наверное, да? Сердцем, в общем-то, надо сердце, сердце не ошибаюсь. Чувство, сознание. Все вместе. Все. Весь организм у вас. Нельзя. Только сознанием. Но нельзя только чувствами. Ибо, вы же сами не говорили, сознанием. чувств. Тело ваше знает более вашего сознания, намного более. Подумайте сами. Ваше тело принимает ультрафиолетовую и дали-дали, все лучи. Хотя вы их не видите. Сознание их не осознает, Но тело видит, тело чувствует. Сознание... Не хочет. И делу приходится кричать болью. Только тогда сознание замечает, что ваше что-то ненормальное. Только тогда, когда вам больно. И боль делает вас меронетками. Боль делает вас живыми трупами. Боль. А что такое боль? Это когда тело ваше кричит. Ибо вы не слышите, не обращаете на него внимания. Вы же создаете препараты, которые уничтожают боль. И что? Вы убиваете тело, ибо она перестает кричать. Зато сознание спокойно не болит. Спрашиваю, тогда. Некоторые люди развивают в себе такие, ну, вернее, Стремятся развивать способности такие, К левитации, к телепортации К телекинезу То есть вот такие сугубо ну, эффект, Эффектные что ли Такие Ну и чудеса можно назвать Вообще стоит ли тратить на это силы? Я так думаю, что наверное нет Это всего лишь вспышка Это когда Энергию пускают в пыль. Да, конечно Красиво Что стоит за этим? Жажда славы? Жажда славы. Наверное, да. Наверное, скорее всего. Так. Понятно? Подумайте сами. Пошел Христос. Не стал творить чудеса. А зачем они нужны? Если вы не верите, ничто не заставит верить в вас. Если вы не верите в Христа, и он придет, что бы он ни делал, чтобы никакие какие-то чудеса не творил. Вы в него не поверите. Ибо вы уже создали свое. И вы всегда найдете кучу оправданий, чтобы, чтобы... один, два, еще. Он даже всегда закончится. Спасибо. Ну, меня... Не знал. Скажите, быть. если люди используют свои какие-то Ну, а будем говорить так, способности использования силы в коммерческих целях оправдывает и тем, что якобы они учат людей использовать их внутренние резервы. Мы говорили вам о жадности в школе искусства на Вспомните, что это считалось Спасибо. Один, два, три, четыре. Скажите, вот тут пару фраз пролетела я по одность прошлого. Но это не подвластно вам, что вот вырывается по прошлое? Нет. Мы когда договорили, было так не помню. Есть многие фразы, что являются ключом. Мозг, как каком состоянии находится сейчас. Очень восприимчив к этим фразам, к этим словам. Просто нормальное состояние, он замечает их, ибо они идут потоком. Сейчас любое слово может быть ключом. И что скроет этот ключ, неизведанный нам? Скажите, вот человечество в общем, вот мы разделены физическими телами, а на каком-то плане, наверное, человечество это общая сущность. То есть единая. Ведь в нашем даже... мире. Нет. Нет, не в нашем. Именно. Давайте да, разберемся хотя бы пока только в вашем. Да, мире. Хорошо, давайте. Хочу говорить о многом, если вы не знаете а. Вы да. не знаете своих тел. Вы себя на множество их и еще под тела и далее. А зачем? Разделив, вы этим уже создали себе установку. Вы говорите, надо избавиться от физического тела. И можете это поставить только так, что надо просто умереть и тогда я буду потом более и хорошо и так далее, и далее, и далее. А почему должно мешаться? Простите, в прямом смысле. Тогда как же пришел Христос? Он пришел в теле, в вашем теле. Что ж, он упал до вас? Нет. Он только должен был продержаться условий этого мира. Условий, что находились на этой планете. Простить, он должен был кормить эту плоть. Только раз в том, что вы идете на все, лишь бы покормить ее. Он же нет. К вам приходят из них, учителя. Они приходят в плоть. Но это не значит, что плоть. А у вас? Вы рабы, ты плоти. Она хочет есть, она хочет пить, она хочет одеваться и так дальше. И вы под любыми предлогами сочиняете все, что угодно сознание сознании ваше чтобы обмануть чувства. И многое другое, чтобы накормить эту ненасытную плоть. И тогда, насытившись, вы начинаете говорить о духовности. И если бы у меня было множество, у меня бы не было проблем с деньгами и тогда же у меня было бы больше времени говорить о духовности. О чем говорите вы? Вы просто хотите обмануть сознание ваше до да столь глупо, Она хочет, чтобы чувства ваши, Говоря, что если она получит взятку, то она будет прекрасно себя чувствовать. Так, там да. мы, конечно, зачастую бываем мягко выражаясь, глупы. два. Бывает откровенно. Но, к сожалению, только тогда, когда вы ни о чем не думаете, Уедете в автобус, вы устали, вы не делаете ничего, вы устали даже думать. Вот тогда происходит вас ломка. Вот тогда вы настраиваетесь, и тогда вы лечитесь. Когда вы приходите к доктору и говорите, у меня то-то, то-то, то-то болит, вы не лечите, вы только обостряете внимание на эту болезнь. Вам же вы должны были помнить, чем больше обращается внимание на болезнь, тем больше болит. Вы столь гигнабель, что прочитав или услышав какую-то новую болезнь, вы тоже можете получить ее себе. И вы будете бояться ее получить разбит, что вы уже создаете вибрации, притягивающие эту болезнь. Притягивающую. Пересоздающую. Что для вас это не имеет никакого значения. Скажите, на Востоке, в Индии, люди живут более чувством